Успех. Успех для меня это достижение целей. Именно поэтому, если у вас нет целей, а есть только мечты, у вас никогда не будет и успеха. А будет успех, будет и гордость за сделанное, повысится самооценка, уйдёт синдром самозванца. Успех вообще даёт многое. Значимость в обществе, известность в определённых кругах, дополнительные возможности, взлёт по карьерной лестнице, восхищение близких и уважение со стороны даже незнакомых вам людей. Мне не нравится, когда успешность привязывают к жизни. Как-то грустно от этого. Брайан Трейси писал, что успех это способность прожить жизнь так, как хочется, делая то, что приносит наибольшее удовольствие. В окружении людей, которых вы уважаете и которыми восхищаетесь. Вот если заменить слово жизнь на день, то, согласитесь, совсем другой смысл. Успешность лучше привязывать к каждому проекту, к каждому дню. Успешным лучше стать при жизни. У каждого свой успех, потому что у каждого своя система ценностей. Вы решаете, что вам нужно. Вы составляете план и работаете. Вы добиваетесь этого. Поздравляю, это успех. Успешные люди умеют радоваться успехам других. У них нет времени, чтобы критиковать или хейтить кого-то. Внешние проявления успешности, увы, материальны. Моторы, машины, яхты, вертолеты, самолеты. Красивая девушка или парень. Хуже, если девушки и парни. Деньги. пачки купюр, платиновые карточки, бренды, украшения, обувь и одежда, стены, квартиры, пентхаусы, загородная и зарубежная недвижимость, бесконечный отдых, курорты, рестораны, клубы, красивый спорт. Показная успешность ужасно, особенно когда она постановочная, в аренду или в кредит. Современное общество формирует образ успешности через деньги и статус. Скажи мне, где и кем ты работаешь, и сколько получаешь, и я скажу, успешен ли ты. Но это одна сторона медали. С другой здоровье, личное и семейное счастье, гармония по жизни, баланс в отношениях работа-личная жизнь и удовлетворение от работы. И про это забывать нельзя никак. Порой успех это удача родиться в правильной семье или нужные связи. Но для большинства людей успех это чёткие и амбициозные цели, упорство и даже упёртость, саморазвитие нон-стоп, креативность, умение не сдаваться и вера в чудо и в себя. Секретный секрет успешного успеха только ц. Это работать, работать и ещё раз работать и при этом учиться, учиться и ещё раз учиться. И напоследок, совет тем, кто ищет простые решения, Хотите жить, окружённые успехом? Купите дом в центре успеха. Есть такой посёлок в Астраханской области и деревни в Башкортостане и в Калужской области. Кстати, очень интересно, как зовут жителей этих населённых пунктов? Успехцы?